Глава вторая. Резко открыв дверь и не избавляя хода, я ворвалась внутрь и тутчас налетела на рыжего здоровяка-охранника. Правда, тот даже не пошатнулся, только недоуменно бровь приподнял. «Извините», — смущенно выдавила я, пытаясь отдышаться. «Куда так поспешно, девушка?» «В пятый кабинет, за печатью». Ответила, как учили. «Новенькая, значит». А Здоровяк понятливо кивнул. Что в карманах держим? Я пожала плечами и честно ответила: Ничего. Девушка, этих магии за версту отдает. Да. Я с непониманием уставилась на охранника, а потом сообразила: Это, наверное, от порошка против Химер. И продемонстрировала остатки соленого чая. От Химер, говоришь? Тот снова меня оглядел. Ладно, проходи. По коридору налево и до конца. «Спасибо», — поблагодарила я и, быстро преодолев обшарпанный коридор, соблупившийся на стенах краской, остановилась перед дверью, на которой черным маркером была небрежно выведена цифра 5. Глубоко вздохнув, я набралась решимости и протянула руку, чтобы постучаться. Однако, опередив меня, из-за двери неожиданно послышался мужской голос. «Заходите, девушка!» «Ну ничего себе! Охранников там, что ли, уже предупредил?» Я сглотнула от удивления, но повторного приглашения ждать не стала и вошла. Приемная оказалась небольшой и особым наличием мебели похвастаться не могла. Здесь стояли лишь два письменных стола со старенькими компьютерами, несколько стульев, да в углу приютился небольшой шкаф. Впрочем, мебель меня интересовала мало. Гораздо большее любопытство вызывали двое мужчин, которые стояли у окна. Первый напомнил нашего сисадмина Андрея. Тот тоже ходил на работу в потертых джинсах и спортивных майках, а волосы связывал в хвост. Второй, полноватый и круглолицый, был аккуратно подстрижен и одет в светлый летний костюмчик. При моем появлении оба они неспешно подошли к столам и сели. М да. Не так я себе представляла магический офис его сотрудников. Совсем не так. Слушаем вас внимательно. Тот, что с хвостиком, улыбнулся. «Я печать хочу получить», — немного замявшись, сказала я. «Что для этого нужно?» «Присаживайтесь». Мужчина указал на стул перед собой и потянулся к компьютеру. «Как ваше имя отчество?» «Вяземская Арина Владимировна», — ответила я, садясь и чувствуя, как загудели от навалившейся усталости ноги. Хвостик быстро застучал по клавиатуре, внося данные, а потом вопросительно посмотрел на толстячка. Тот бросил на меня всего один тяжелый взгляд и, откидываясь на стуле, лениво выдал. «Стихийщица воздушная, активный маг, обретение силы недавнее, стандартное наследство». «Замечательно», — разулыбался Хвостик. «Стихийных магов у нас мало». Ничего радостного я, в отличие от него, в своей силе не видела. А вспомнив, каким образом мне это наследство досталось, помрачнела еще больше. «Влад, чему скалишься-то?» Заметив мое состояние, буркнул толстячок. «Сказал же, наследство недавнее. так прояви». «Ох!» Тот сразу подобрался. «Прошу прощения. Примите мои искренние соболезнования, Арина Владимировна». В ответ я только поморщилась и устало махнула рукой. «Что ж», — вернулся к расспросам Влад, — «так от кого вы приняли силу?» «От бабушки», — ответила я. «Пустовой Серафима Андреевны». «Ага». Хвостик вбил очередные данные в компьютер и вдруг изумленно крякнул. Потом посмотрел на меня, серьезно, цепко, так что стало страшно, и уточнил. «Бабушка, говорите?» «Да», — подтвердила я, невольно вздрогнув. «А вы знаете, что у вашей бабушки на передачу силы контракт заключен был?» При этих словах напрягся и толстяк, вновь впиваясь в меня тяжелым пронзительным взглядом. «Да какого черта? Сколько можно меня пугать?» «Знаю», — резко выдохнула я. «Мне ночью об этом любезно, — сообщили химеры». А еще я знаю, что бабушка обо мне понятия не имела, когда тот контракт заключала, так что права на силу у нас были равные. Поэтому раз ее получила я, то требую признать за собой. И нечего так на меня смотреть, добавила я, в свою очередь, зло уставившись на толстяка. «Разве я не права?» «Нет, почему же?» — смутился тот. «Правы, но...» «Вы знаете, с кем был заключен контракт?» «Не знаю и знать не желаю». Я вскочила. «Или вы меня для этого кого-то тоже убить попытаетесь?» «Нет, конечно». Влад встал следом. Э, «Значит, вас пытались убить?» «Да, и не говорите, что удивлены». Мужчины быстро переглянулись. Ариночка...» Вы подождите здесь с Максимом и успокойтесь. Я сейчас подойду. Быстро! попросил Влад и, кивнув напарнику, почти вылетел из комнаты. Я резко села, чувствуя, что еще немного, и снова расплачусь. Боевой запал начал сходить, а взамен пришло понимание, что даже тут я совершенно не защищена. Несмотря на слова светловолосого незнакомца о безопасности, эта парочка вполне может выдать меня заказчику. Судя по. тому как они напряглись и занервничали, видимо, личность в документах на бабушкино наследство значилась весьма серьезная. Хотя и так можно было об этом догадаться. А бы кто убийц нанимать не будет. Долго ждать не пришлось. Влад вернулся, как и обещал, почти сразу, да к тому же не один. Вместе с ним в кабинет вошел высокий стройный мужчина в деловом костюме и я ощутила легкий аромат дорогого парфюма. На вид новому магу можно было дать не больше тридцати. У незнакомца были тонкие, аристократичные черты лица, а истине черные волосы коротко по-военному острижены. От него исходило какое-то нерушимое спокойствие. Но едва цепкие корей глаза мужчины остановились на мне, я этого спокойствия лишилась. В его взгляде чувствовалась такая сила и власть, что я помимо воли поежилась. Впрочем, незнакомец тотчас улыбнулся, сглаживая жутковатое впечатление. «Добрый день». Голос у него оказался приятным, низковатым. «Арина Владимировна, как я понимаю». «Да, а вы...» — откликнулась я с неожиданной для самой себя робостью. Мужчина вызывал во мне двойственное чувство: и страх, и в то же время почти восхищение. «Кирилл», — представился он. Руководитель дневной смены с Ретинского отделения. Влад сказал ночью, вас пытались убить химеры. И не только они. Я разом помрачнела и нахмурилась. Рассказывайте. Послушно кивнув, я быстро пересказала все произошедшее ночью и утром. Правда, упоминать о светловолосом маге, как тот и просил, не стала. За все знания усиленно благодарила бабушку. Правда при упоминании... Черного Сильфа. Во взгляде Кирилла мелькнуло какое-то странное выражение, однако вслух он ничего говорить не стал, только уточнил. Значит, нападавшие ждали неподалеку от нашего отделения? В переулке, подтвердила я. Двое взломщиков и с ними еще такой худощавый мужик. Я знаю, о ком вы. Легким взмахом руки остановил мои невнятные объяснения Кирилл и повернулся к Максиму. «Филипп рядом, значит, скоро заявится, Предупреди охранника, чтобы не лез к нему с досмотром. Сам разберусь, если что». Толстяк кивнул и шустро выбежал из кабинета. «Филипп». Хм, «А ведь именно это имя упоминали братки, когда пытались взломать мою дверь». «Не волнуйтесь, Арина». Кирилл вновь обратился ко мне. «Несмотря на столь хм, неприятные обстоятельства». Вы действительно в своем праве. Так что все будет хорошо. И так он это сказал, что поверилась сразу. Я вновь ощутила исходящую от Кирилла волну нерушимого спокойствия. Мужчине хотелось подчиниться и довериться. Можно? Он взял меня за руку, и от этого прикосновения сердце помимо воли застучало быстрее. Да что со мной такое? я все всё-таки взрослая женщина, а не школьница какая-то, чтобы так млеть. Или это адреналин таким образом сказывается? И вообще, что ему надо?» «Будет немного больно». Словно отвечая, предупредил Кирилл и, едва касаясь, провел пальцами по моему запястью. Кожу мгновенно охватил жар. Я вздрогнула и лишь усилием воли удержалась от того, чтобы не вырвать руку. Но уже через мгновение забыла о жжении. На моем запястье переливалась полупрозрачная татуировка в виде сложного геометрического рисунка. Изумленно охнув, я моргнула и во все глаза уставилась на миниатюрное чудо. А вот только татуировка, как назло, в последний раз вспыхнула и исчезла. Вот и все, поздравил Кирилл. Так вот она какая, магия. Однако. От недоверчивого разглядывания собственной руки меня отвлекли громкие шаги в коридоре. Я подняла голову как раз тогда, когда в кабинет вошел тот самый Филипп. Худощавый маг выглядел слегка потрепанным и на редкость мрачным. Удостоив меня лишь одним тяжелым взглядом, он уставился на Кирилла. «И как это понимать?» — сухо спросил он. «Это я у тебя спрашивать должен», — спокойно ответил темноволосый. «Фил, ты от вида денег вообще страх потерял, что ли?» «Не тебе считать мои деньги», — огрызнулся Филипп. «Я всего лишь выполняю приказы. Сними блокировку, Кир. Чтобы ты снова на кого-нибудь напал? Нет, уж только не в моем округе». Кирилл насмешливо покачал головой. «Битцевский парк в твоем распоряжении. Колдуй там». «Какой Бицовский парк?» «Мы в центре города, мать твою!» — прошипел Филипп. «Ты ведь понимаешь, что без сил у меня здесь начнутся проблемы. Верни доступ к Сретенскому источнику, Кир!» «Ты нарушил правила, так что, увы, сочувствую, как могу». Темноволосый остался непреклонен. «Если так нужны силы, общайся со своей покровительницей». Пусть выдает из личного запасника или присылает официальный запрос. Ну или можете попытаться договориться с Ариной Владимировной, — добавил Кирилл и с легкой улыбкой посмотрел на меня. Инстинктивно ответила ему тем же и, лишь в очередной раз поймав себя на слишком откровенных мыслях, с трудом переключила внимание на Филиппа. «Мы приносим извинения за это недоразумение», — процедил тот. Извинения «Он что, издевается?» Вспыхнувшая во мне злость мгновенно вытеснила все остальные эмоции. «Я ночь просидела в компании ваших химер. Они мне квартиру разнесли», — прошипела я. «Утром два ваших бандюка ломали дверь, желая заполучить мое тело. А под конец и вовсе поджидали тут, в переулочке, среди бела дня. Считаете, после этого можно обойтись одними извинениями?» Криком в свой адрес худощевый мак, видимо, не привык. Лицо его аж побелело от гнева. Однако в руках Филипп себя держать умел. «Арина Владимировна, что вы хотите?» Холодно спросил он. «Справедливого суда!» Зло выдохнула я. Все, кто находился в комнате, вздрогнули. «Арина, вы уверены?» Осторожно уточнил Кирилл. «На всякий случай я бы хотел отметить, что суд у магов проходит несколько по-другому». «Надо же!» Хотя я и впрямь не могла представить, как судья после дела о грабеже или угоне начинает с такой же серьезностью рассматривать мое заявление о колдовском нападении. «Вот направление к психиатру выдадут». «Это да. Еще пару дней назад расскажи мне, кто о подобном сама бы туда отправила». Радости такие мысли не вызывали, однако не оставлять же бандитов безнаказанными. Как бы там этот суд ни проходил, он все таки есть, и это главное. «Знаете, я себя виноватой точно не чувствую», — мрачно сообщила я. «Так что на эти особенности мне наплевать. Я хочу быть уверена в собственной безопасности и в том, что мне не захотят отомстить». Судя по виду Филиппа, Мак мечтал отомстить мне прямо сейчас. Но выдержка у него и впрямь была железная. «Доводить данный инцидент до суда нам бы не хотелось». Голос Филиппа, несмотря ни на что, оставался спокоен. «Ущерб, нанесенный в вашей квартире, мы возместим. Кроме того, обещаю, что мы не станем пытаться вас и ваших родственников убивать». «И почему я должна вам верить?» — уточнила я и прищурилась. «Маг не может нарушить данное им слово», — сказал Кирилл. «Так что можете не волноваться, Арина». Я недоверчиво взглянула на мужчину, но тот, похоже, говорил абсолютно серьезно. Интересные, однако, правила у этих магов. Что ж, значит, уже легче. «Хорошо», — решила я. В таком случае, пусть этот ваш заказчик даст слово, что не причинит мне вреда. Филипп поморщился. К сожалению, Астарта Сергеевна занимает весьма высокую должность и не может так просто покинуть рабочее место. Но я от ее имени... От ее имени? Такая формулировка выглядела не очень хорошо. Паранойя во мне мгновенно подняла голову, шептывая, что обещание одного может и не распространяться на другого. Нет, уж так дело не пойдет. Не надо мне ничего от ее имени, решительно отказалась я. А то будут потом отговорки, мол, не она слово давала. «Арина Владимировна», — почти прорычал Филипп. В глазах мага полыхнула такая ярость, что я испуганно сглотнула. Может. Не стоило нагнетать обстановку. все таки Филипп уже дал слово при трех свидетелях. Но вдруг моя паранойя все таки права? Слишком мало я знаю об их правилах. Единственное, что смогла уяснить точно, суда Мак сильно опасается. И в то же время пойти против Кирилла не может. А значит, нельзя упускать ни единой возможности добиться гарантии собственной безопасности, как бы не было страшно. Второго шанса не будет поэтому, собрав всю свою волю в кулак, упрямо повторила. «Это моё окончательное решение. Либо она приезжает сюда и всё тут сама говорит, либо заводите судебное дело». Худощевый маг аж зубами заскрежетал. «Филипп, ты ведь понимаешь, что я обязан буду удовлетворить это требование?» Тихо сказал Кирилл. «Не думаю, что это в интересах Астарты». Тот поджал губы. Черные глаза сверкнули ненавистью. «Я скоро вернусь», — процедил Филипп и, нервно вытащив из кармана брюк мобильник, вышел из кабинета. Едва за магом закрылась дверь, полноватый Максим шумно выдохнул и тихо ругнулся. «Приедет?» — с любопытством уточнил Кирилл. «Вот кто не беспокоился совершенно». «Знаешь ведь», — скривился Максим и посмотрел на меня. «Умеете вы, Арина Владимировна, проблемы находить?» «Наоборот. Как мне кажется, я умею их избегать», — огрызнулась я и, отвернувшись, подошла к окну. «Можно подумать, я просила эту непонятную способность. Как там они говорили? Воздушная стихийщица?» Сразу вспомнился вызванный светловолосым спасителем вихарь. И это предусмотрел. Интересно, кто он? Вот ведь даже имени не спросила. Стараясь отстраниться от мрачных воспоминаний, я задумчиво смотрела на тихий сквер. Как же медленно тянется время. Наконец, перед зданием остановился черный Мерседес с тонированными стеклами. «Анна Мирата, правительственная», — заметила я, от чего сразу стало как-то неуютно. Это кого я зацепила? К Мерседесу подскочил Филипп и быстро открыл заднюю дверь, подавая руку. А потом из машины вышла настоящая красавица. Волосы женщины огненной гривы опускались до середины спины, отливая на солнце золотом. Надменный вид, гордая осанка, идеальная фигура, которую облегал дорогой костюм винного цвета. Да, рядом с такой мало у кого самооценка на месте останется, и явно не у меня. Конечно, на фигуру я никогда особо не жаловалась, Но и иллюзий на свой счет не питала. До совершенных пропорций этой женщины мне далеко. До третьего размера груди еще дальше. А волосы и вовсе короче в половину. К тому же цвет у них обычный, каштановый. Женщина тем временем что-то коротко произнесла, и худощавый маг мгновенно склонил голову. После этого оба вошли в здание, а спустя минуту в коридоре раздался стук каблуков. Я медленно выдохнула и обернулась, как раз когда медноволосая незнакомка показалась на пороге кабинета. «Хорошего дня, Астарта Сергеевна!» Нестройным хором поприветствовали мужчины. Не обращая внимания на магов, женщина подошла ко мне. Взгляд Астарты был полон холодной ненависти. «Внучка Серафимы, значит?» медленно произнесла она. «А ты наглая!» Несмотря на явное хамство, отвечать в том же тоне я не посмела. Все чувства буквально вопили, что эта женщина опасна, очень опасна. «Жить, знаете ли, очень хочется», — выдавила я, стараясь не смотреть ей в глаза. «Кто тебе помогал?» Внезапно спросила Астарта. Неожиданный вопрос застал меня врасплох однако, взяв себя в руки, ответила, как и просил светловолосый. «Никто». «Ты знала Серафиму не больше двух недель, и чтобы за это время научилась, еще не имея силы, сама призывать черного сильфа?» Астарта с сомнением прищурилась. «Не верю». «Показать?» Я поджала губы, одновременно понимая, что даже странное плетение пальцев Повторить не в состоянии. И если она сейчас потребует... Применение боевой магии в этом здании запрещено. К моему облегчению быстро произнес Филипп. «В любом случае это отношение к делу не имеет», — вмешался Кирилл. «А старта, думаю, в наших общих интересах быстро все уладить и разойтись». «Верно», — согласилась женщина неохотно и вновь посмотрела на меня. Что ж, убивать я тебя и твоих родственников не буду. По поводу возмещения ущерба Филипп проследит. Это все? Молча кивнула. Требовать что-либо еще я просто не посмела. Вот и хорошо. Астарта к моему облегчению развернулась и направилась к выходу. И, Кир, открой Филиппу доступ к источнику, на ходу произнесла она. Ему сегодня вечером весьма ценный груз предстоит от Адама забирать. Если по твоей вине Фил за ним не уследит, живьем закопаю». Кирилл, словно сдаваясь, поднял руки, удовлетворенно кивнув, а старта вышла. За ней, вяло переругиваясь, последовали Филипп и Кирилл, оставив нас втроем. «Что ж, раз проблема решена, вернемся к формальной части», — прервал молчание Влад. Маг подошел к шкафчику, вытащил тоненький проспектик под названием «Справочник туриста Москвы» и вручил мне. Мельком глянула содержание — магазины, кафе, аптеки. Если не знать о том, что все эти места как-то связаны с магией, и не догадаешься. «Во многих местах вход в специализированную часть для магов располагается отдельно», — пояснил он. «Обозначается стандартно, общепринятой эмблемой, такой же, как и на вашем запястье». Отдельно о правилах поведения. Мы подчиняемся обычному уголовному кодексу. Однако судебная система у нас, сами понимаете, другая. Кроме того, крайне не рекомендуется говорить окружающим о том, что вы маг. Это не запрещено. Однако, как показывает практика, люди в большинстве своем очень негативно на подобные заявления реагируют. Могут попытаться либо в психиатрическую положить, либо и вовсе убить. Казусы подобного рода у нас не единожды происходили. В общем, придерживайтесь разумной осторожности. Сглотнув, я поспешно кивнула. Знакомиться с фанатиками-инквизиторами совершенно не хотелось. Ну и вроде бы все. Завершил краткий ликбез Влад. Поскольку вы стихийщица, источник вам не нужен, значит, эту тему опускаем. От имени рейтинского отделения Российской службы контроля за магами поздравляю со вступлением в наши ряды. Желаю успехов и все такое. Спасибо, поблагодарила я и, растерянно посмотрев на хвостика, уточнила. А учить меня магии разве не будут? Арина Владимировна, вы фэнтези перечитали, донесся до меня голос Максима. Кто ж в здравом уме за бесплатно будет свои секреты выдавать и конкурентов соперников растить? Влад же попросту ухмыльнулся. Понятно. Я криво улыбнулась и, простившись с магами, вышла в коридор. В самом деле, чего еще можно ожидать? Судя по той же Астарте, магия завязана на больших деньгах и власти. У кого больше силы, тот и правит. Небось, контрактами своими эту самую силу и набирают. Понятное дело, что, отыскав золотую жилу, чужих к ней не подпустят. Впрочем, во власти, я и не рвалась никогда, Даже карьерным ростом не интересовалась. Просто буду теперь иметь в виду, что все немного сложнее, чем показывают в новостях по телевизору. И только. И, надеюсь, теперь меня оставят в покое. С такими мыслями я почти дошла до проходной, как вдруг послышался оклик. «Арина!» Я обернулась и увидела быстро приближающегося Кирилла. Несмотря на сосредоточенное лицо темноволосого мага, в очередной раз не смогла сдержать внутреннее восхищение этим мужчиной. И, главное, вроде и вижу, что-то серьезное сказать хочет, а волноваться в его присутствии совсем не получается. Хотел предупредить и дать совет. Поравнявшись со мной, тихо сказал он. «Вы нажили серьезного врага, Арина. Конечно, слово старта вам дала, но это, сами понимаете, не панацея. Поэтому будьте внимательны. Старайтесь не привлекать к себе внимания. У вас ведь, насколько я понимаю, Детей и младших братьев-сестер, нет? Нет, подтвердила я с удивлением. Следовательно, и наследников не имеется, заключил Кирилл. А потенциальная возможность получить стихийную силу, весьма заманчивая вещь для любого мага, поэтому не обещайте ничего и никому даже в шутку. И не подписывайте никаких бумаг, прежде чем не будете уверены в их абсолютной безопасности. Ну и если будут проблемы... «Обращайтесь, постараюсь помочь». Вот теперь мне вновь стало страшно. И надо же было так вляпаться. Ну, бабуля, ну оставила подарочек. Я ведь даже фэнтези не увлекалась особо никогда, чтобы его оценить. Кому бы другому он перепал, а я реалист, мне жить хочется. «Спасибо», — я расстроенно вздохнула. «Буду осторожна, как могу». Понимаю, что оказалась не в самой лучшей ситуации и провоцировать никого не хочу. Кирилл ободряюще улыбнулся и ушел. Я же в самых мрачных мыслях покинула здание. А на улице меня, как оказалось, ждал Филипп. Окно и пол к вечеру восстановят. Сразу перешел к делу он. Ремонтная бригада уже у вас дома. Похороны вашей бабушки Астарта Сергеевна также согласилась взять на себя. «Вы не возражаете против кремации?» «Не возражаю», — кивнула я, растерянная от такого внезапного напора. «Замечательно. И о компенсации?» Мак протянул мне золотистую визу. «Здесь четыреста тысяч. Надеемся, этого будет достаточно». Услышав сумму, я с трудом сдержалась, чтобы не присвистнуть. «Ничего себе!» «Вы удовлетворены?» «Не дожидаясь ответа?» Неприязни, уточнил Филипп. Да, подрагивающей рукой забирая пластиковую карточку, только и смогла выдавить я. В таком случае приятного дня. Процедил худощавый маг и резко развернувшись, направился куда-то вглубь двора. Оставшись одна, я на всякий случай опасливо огляделась. Никого. Быстро миновав негостеприимный переулок, вышла на людную встретинку и облегченно вздохнула. Ну. Вот теперь можно подумать, что делать дальше». К предупреждению Кирилла следовало отнестись со всей серьезностью. «Конечно, какие-то другие мифические колдуны обо мне просто так вряд ли узнают. Но вот Астарта...» «Темноволосый маг прав. Ее слово не панацея. Ведь она может и не убивать меня, а просто навредить». Правда, здравый смысл говорил, что женщине такого полета ни к чему мелкая месть. Но обострившаяся паранойя опасливо нашептывала, А вдруг? И требовала защиты. Лучше заранее перестраховаться, чем потом локти кусать. Я уже убедилась, насколько опасна магия, и больше не хочется. Вот только знать бы, от чего защищаться? От порчи с глаза? От проклятия? Хм... Задумчиво достала справочник туриста и с надеждой полистала тонкие страницы, но ничего, кроме адресов, так и не углядела. Зато среди списка аптек нашла адрес магазинчика с травами, куда бабушка отправляла меня покупать дорогущие натуральные чаи, те самые, которые спасли мне жизнь. Вот, пожалуй, с этого места и начну. Накуплю себе травок, раз они такие действенные, Да продавца расспрошу. Может, посоветуют, что посильней?» Убирая проспектик в сумку, я вдруг наткнулась взглядом на подмигивающий мобильник. «Господи! Совсем забыла о работе!» Схватив трубку, обнаружила аж восемь пропущенных вызовов от Ирины и один от зама. Быстро набрав номер бухгалтерши, я рассказала Ирине о смерти бабушки и отпросилась на пару дней. Та только поохала, посочувствовала и заверила, что главное ничего против иметь не будет. Ну вот теперь можно и по магазинам закупать все необходимое для собственной безопасности, благо есть на что, даже более чем. В голове до сих пор не укладывалось, что в сумочке у меня сейчас лежит карточка с сумасшедшими деньгами. Надо же, ночь была безумная, утро тоже, а сейчас вроде жизнь налаживается. В общем, отправилась я в лавку с травами. Чайным магазинчиком называть это место теперь уже язык не поворачивался, особенно после того, как при входе я заметила знакомый геометрический рисунок. Продавец, улыбчивый невысокий мужчина, привычно кивнул и уточнил. «Вам так же, как обычно. Что-то быстро вы на этот раз». «Да, много гостей было», — замявшись, ответила я, взглянула на него и решилась. Скажите, а у вас есть что-нибудь еще с защитными свойствами? Смотря, от чего вам нужна защита? Осторожно ответил он. От проклятий, наверное? Подумав, выдала я. Знаете примерное время, когда могут навести? Деловито уточнил продавец. Нет. Я тяжело вздохнула. В том-то и проблема. М -м -м, мужчина задумался. Тогда это сложно. Вы, конечно, можете сделать мешочек с травяным сбором и носить при себе, однако его придется часто обновлять. Но вообще-то такие вещи травами не решают, невыгодно. Проще вам тогда взять артефакт. О, об этом я даже не подумала. А не подскажете, где такое можно найти? Я вытащила путеводитель и с надеждой посмотрела на продавца. Тот открыл список ювелирных магазинов и указал на один из адресов. Самый большой магазин — вот этот на Новом Арбате. Но если есть возможности и средства, можете зайти к антиквару Адаму Левинскому, что на Кузнецком мосту». Палец продавца указал на адрес чуть пониже. «Там тоже бывают весьма интересные вещи. Дорогие, конечно, но весьма действенные». «Огромное спасибо». Я улыбнулась и, расплатившись за травы, вышла на улицу. Прикидывая, как побыстрее добраться до Нового Арбата, Я взглянула на адрес антикварной лавки Адама. Почему мне так знакомо это имя? Ему предстоит весьма ценный груз от Адама забирать. Внезапно вспомнился голос Астарты. Конечно! Наверняка об этом антикваре и шла речь. Имя редкое. А уж если это высокостатусная стерва, там закупается, заглянуть к антиквару необходимо в первую очередь. Значит... Еду на Кузнецкий мост.